Ретроспект. Исток. Книга 1 От автора. Большинство людей, слыша слово «зона» или «сталкер», неизбежно ассоциирует их с уже известными образами. Таково свойство человеческого мышления – исходить и отталкиваться от уже известных шаблонов, в данном случае навеянных игрой «сталкер» или ранее прочтенными книгами по игровой вселенной. Куда реже вспоминается обрывки информации о причинах аварии на Чернобыльской АЭС, ранее недоступные, скрытые от общественности, и первоисток происхождения в русской фантастике обозначения «Сталкер», берущие свое начало с повести братьев Стругацких пикник на обочине. Ретроспект – это попытка посмотреть на возникающие техногенные катастрофы другими глазами, увидеть морально-этическую сторону пагубности научного прогресса, своей безответственности и безнаказанности, ведущей к гибели цивилизации. Предлагаю оставить сложившиеся ранее представления и посмотреть на предложенную книгу чистыми глазами и пытливым умом, где образованный, кажущиеся давно знакомыми и привычными раскроется по-новому. Читателю понадобится откроть не только разум, чувство, но и сердце, чтобы наравне с героями принимать порой нелегкие решения и пройти через испытания в поисках причин, не ожесточившись, а оставшись прежде всего человеком. Пролог: Ветвистая молния полыхнула под низкими угольно-черными тучами, на миг высветив в косых струях ливня, пригибаемый под шквальным ветром лес, и раздолбанной бесчисленными рытвинами извилистую дорогу. По дороге неслись потоки обрушившейся с небес воды, смывающей прошлогоднюю листву. Дождь заливал стекло, дворники тщетно пытались справиться с потоком воды, но водитель до упора утопил в педаль в пол, то и дело нервно озираясь назад. Небо налилось багровым свечением, полыхнуло сильнее, раздался нарастающий гул и по машине хлестнула молния. Грозовик подпрыгнул, будто налетел на камень, опрокинулся на бок и, громыхая и скрежуща огненными искрами, покатился с откосом. Кто-то ворочился в лесу, шевелил мохнатые ветки, стряхивая холодную росу. Неприятный кто-то. Вообще, в здешних лесах нужно держать ушки на макушке и шевелить головой не только на 180 градусов, но и мозгами тоже, если они имеются. Здесь не полудейки, седой и гордый Кавказ, где сначала стреляют, а потом спрашивают, и даже не солнечный Крым. Здесь все серьезнее. Звездочет оторвался от наблюдения, аккуратно протер запотевшую линзу прицела и вновь переник к оптике, рассматривая низину, внизу клубился туман, неприятный такой липкий туман с болот, в котором могли прятаться весь маней приятные сюрпризы. Миленькие такие сюрпризы, начиная от бродячих мин и кончая вечно голодным зверьем, который зверем то можно назвать чисто условно по старой памяти. А память штука хорошая и подсказывала, что если в тумане что-то горело, тяжело горело нехотя, то те же суслики ближе чем на сотню метров не подойдут к огню. Вот собаки дело другое, когда-то домашние прирученные помнили, что такое огонь. А что такое огонь? Правильно, огонь – это человек, это мясо, двуногое и прямоходящее. Пламя то и дело пробивалось через пласты тумана тусклыми красными языками и приковывая внимание. Он кинул задумчивый взгляд на браслет голыма. У самого огня была аномалия, новая и непонятная. Немного нужно ума, чтобы вестить простую истину. Все новое в зоне предельно опасно. Опасно, потому дорого. Закинув винтовку за спину, он осторожно начал спускаться по склону. Первое. Он голым тихо пискнул, привлекая внимание, и включил голосовой интерфейс. Впереди высокая концентрация эсморси. Метров через 10 лучше одеть защиту. Звездочет спешно натянул маску. Надо быть полным идиотом, чтобы игнорировать предупреждение голому. Голым – существо доброе, полезное, язык не поворачивается называть его изделием. Сколько народу погибло, пока не появились первые голымы – не счесть. Зона непостоянно в ней на совершенно ровном и безопасном месте может за считанные секунды из ничего возникнуть аномалии и не предугадать, не почувствовать их появления невозможно. Поэтому в зоне нет нахоженных и безопасных троп или маршрутов, и полагаться тут можно только на свое чутье и на надежность Голомов, которые со временем стали в какой-то мере разумны, обретая подобие личности и характер. И заслуга или это гению ученых, или случайно бредшего в аномальных полях интеллект электроники, никто так и не знал. Конечно, бывают особо опасные участки, где голым отключались, засыпали, как говорили опытные проводники, но в большинстве своем они исправно охраняли хозяина и работали на совесть. Слушая подсказки голыма, внимательно прислушиваясь к себе и настороженно щубоя глазами рассветную темень, звездочет благополучно проскользнул через аномальный участок едкого тумана, несколько раз выстрелил, Отпугивая подтягивающиеся капушки стаи собак, среди щадящих тяжелым черным дымом колес лежал опрокинутый на бок древний газик, насквозь продырявленной и оплавленный, словно гигантской сваркой. Вокруг темными мешками валялись трупы. Какой уж тут сомнений, если машину разорвало на куски? Он быстро осмотрел несколько ближайших тел, не спуская глаз с кустов, где в нетерпении кружила стая. Никаких опознавательных знаков на серой мешковатой одежде не было. Вернее, раньше они были, но их грубо спороли. Сталкер рванул воротник на одном из тел. «Прости, приятель, времени мало». Обязательных опознавательных жетонов тоже не было, но Голым упрямо пищал, указывая на присутствие источника энергии. Звездочет тихо выругался, отполз дальше и начал осматривать оставшиеся трупы. «Сплеск! Сплеск!» Заверещал в ушах Голым. Сталкер живком отскочил тело, от тела, перекатился через плечо и оказался за раскаленным, потрескающим от жара бортом машины. Не бог весть какое, но укрытие. Между тем, лежащее тело вздрогнуло и послышался приглушенный, едва различимый кашель. Звездочет кинул настороженный взгляд на браслет, но голым молчал, будто и не вопил несколько секунд назад о всплеске. «Ладно, посмотрим». Осторожно продвигаясь вперед по скользкой от тумана траве, готовый каждую секунду отскочить, он подполз к человеку. Эге, -э -э, да ты не как точно живой. Я уж подумал, на зомби обугленного попал». Он расстегнул дрожащими руками серый затертый комбинезон и нащупал познавательный жетон. Странный такой жетон, включенный в режиме маячка. Человек открыл мутные от боли глаза и вдруг схватил его за рукав. «Севастополь, кот Севастополь!» «Понял я, понял ты это. Держись!» Звездочет вытянул из нагрудного кармана одноразовый инъектор, сорвал зубами колпачок и вколол прямо через ткань. Лежащий сразу обмяк и сталкер рывком закинул его на спину. «Устраивайся поудобнее главное держись. Тут недалеко, совсем недалеко, пару километров, почти рядом». Сгибаясь под тяжестью тела, он начал медленно отходить, не спуская глаз со стаи, что заволновалась, засуетилась, смотря на то, как уменьшается их продовольственный запас. Из кустов показалась безобразная лобастая морда, сверее поклацнула острыми клыками и скрылась в темноте. Стая пришло движение, серые тени растворились в лесу, образовывая стремительно сужающееся кольцо. «Там же на всех хватит! Не стоит лезть под пулю!» «Не факт, что вы нас достанете, а вот своих не досчитайтесь, это точно!» Прокричал сталкер предрассветную темень леса. Лес питал крик и снова навалился со всех сторон влажной предрассветной тяжестью. Звездочет на ходу, одной рукой сложил приклад, чтобы можно было стрелять на навскидку, другой придерживая человека, но не останавливал движение. Останавливаться было нельзя, остановишься и все, тебя уже нет». Тени мелькали все ближе, звездочет прислонился к поросшим мхом гигантской засне, выхватил из-под сумка пару гранат и бросил за спину. Полыхнуло пламя, во все стороны рвануло веером осколков, раздалось пронзительное вижание, и стая резко сбросила ход. «Уходи, двуногий!» – донеслась приглушенная мысль волкалака. «Забирай живого и уходи!» «Сейчас мы вас не тронем, но однажды придем забрать долг!» В воздухе потянуло острый кислотной гарью и свежей кровью, рассившей туман тусклым багровым облаком, которое будет висеть еще несколько часов, скрывая пиршество собачьей стаи. Звездочет сплюнул противный кислый привкус, ухмыльнулся... прислушиваясь к подсказкам голому, спешно побрел направлении полуразрушенной фермы, зияющей провалом окон. Он не сомневался, однажды стая предъявит ему счет, как всегда в самый неподходящий момент возьмет и предъявит. У него, допустим, магазин кончился, или патрон в стволе перекосило, как это обычно и случается. Но лучше об этом не думать, забудьте не думать, и посматривать по сторонам, прислушиваясь к тихим шорохам рассветного леса. Как же, наверное, здесь было красиво, когда поднималось величественное солнце, пели птицы в зелени весенней майской листвы. А сейчас? А что сейчас? Сейчас остались лишь редкие раскормленные вороны, не попавшие в спирали и оглашающие окрестности надсадным хриплым карканем. А про нетопырей вообще лучше не вспоминать. И все вокруг серое, блеклое, скрытое за тяжелыми пластами тумана и низких облаков, из которых того и гляди пойдет снег, и это в конце мая. Но тут все известные законы летят вверх тормашками, сминая убогое человеческое представление о природе вещей и о нем самом самозванном венцетворении, перестраивая реальность по своему усмотрению не ставя никого в известность. Так что снег тут вполне может чередоваться с ярким летним солнцем, которое тут же сменялось нудным серым дождем и густым туманом. Противным кислотным туманом, в который лучше без нужды не соваться. Звездочет доковылял к ферме, осторожно пустил человека на землю, в углу полуразрушенной кирпичной постройки и направился вглубь здания. Конечно, оставлять раненого одного явно не стоило, но не тащить же его на своем горбу прямо в гости к тушам, которые страсть как любили селиться вот в таких вот заваленных. Может еще помнили, что то сытно кормили, вот и ждали, когда корм придет сам. Он протиснул самим мерцающего в полутьме пресса. который висел в ожидании очередного ротозея, желая спрессовать его в плотный мясо, снаряжение железа, железо, и быстро отпрыгнул в сторону от входа, в котором он представлял отличную мишень. Глаза быстро привыкли к полутьме, в которой ярко зияли провалы серого предрассветного неба. Под стенами валялись пласты слежавшейся, превратившейся с годами в труху прелой соломы, несколько кособоких кубиков, произведенных и отброшенных в сторону прессом, которые, надо сказать, хранились длительное время в полной сохранности и не поддавались разложению. Потому сталкеры частенько пускали под прессу освежеванную тушу, которая еще не успела насосаться радиацией и, будучи выброшенной из аномалии, представляла идеально обработанный конечный полуфабрикат размером чуть меньше футбольного мяча и что особо но весело примерно столько же. Но за пределами зоны аномальная энергия быстро исчезала и кубик сгнивал за несколько часов. Так что о прессовом производстве в промышленных масштабах оставалось только мечтать. В углу что-то заворочилось, и струхи на него уставились глаза от уши. Некоторое время она оценила собственные силы, а потом сочла за лучшее не связываться и с истошным воплем метнулась к правой стене. бахнула азоном, и одуревшая туша разрядила на себя розетку, висевшую как раз в центре дыры. Розетка порядочно выдохлась, потому туша завопила еще сильнее, и ломанулась заросли репейника, которыми густо зарос бывший колхозный двор. Звездочет посмотрел на потолок, выискивая взглядом свисающих нетопырей, но их там, слава богу, не оказалось. «Ну и отлично!» Под ногами заскрипела крошего битого кирпича, и он вылез в провал стены вслед за тушей. Розетку можно было не брать в расчет. Пройдет еще несколько дней, пока она снова зарядится. Обследовав ферму со всех сторон, он перетащил туда раненого и развел костер. Здесь можно разводить огонь, не опасаясь. Тут начиналась нейтральная территория. Вдобавок, он отлично отпугивал многих любителей человечины. Да и туман несывался туда, где горело пламя. Брикет топлива давал ровное жаркое пламя. Звездочет отогрел озябшие руки и осмотрел раненого. Человек дышал ровнее. Смертельная бледность исчезла с лица, и он спал глубоким сном. Действие стимулятора продлится еще несколько часов. За это время сталкер успеет дотащить его в лагерь, а там будет видно. Голом тихо пискнул, привлекая внимание. что там у тебя?» Я поймал волну военных. С восходом солнца туман отполз лес и помехи исчезли. Под мостом сейчас рота вервина. Можно выйти на связь. Не стоит. Хотя с пропуском у нас все нормально. Но вервин тот еще тип. Может послать пулю в спину и списать все на случай. Хотя с другой стороны раненого надо быстрее доставить в лагерь. Ладно, давай связь, а там посмотрим. Раздалось шипень его и в эфире. Спустя мгновение раздался искаженный помехом и треском голос Фарбина. «Все еще считаешь, звезды сталкиваю. Как ночь? Урожайная? Много собрал?» «Да есть, малинка. Хотя, какие тут звезды всю ночь вело, как из ведра? Разговор есть». Ох ты, прямо-таки разговор. Из каких это пор звездачет? первым идет на попятну и на перемирие?» «Обстоятельства, капитан, обстоятельства». Человека я подобрал не из наших, но при жетоне, значит, легал. А жетон, между прочим, странный такой. Я таких не видел, а видел я их немало. Но от меня что требуется? Я-то тут каким боком? Ранен он сильно, у меня на плечах висит стая. Его надо быстрее доставить в лагерь или в расположение части. Скажем так, ты нам джип, а я тебе звезду. Она очень может скатиться на твои погоды за предоставление важной информации. Ты уж мне поверь, у меня нюх на такие дела. Вербин несколько мгновений раздумал. Ладно, значит, сочтемся. Где то сейчас? На старой ферме. От вашего блокпоста рукой подать. Дорога к ферме с моей стороны чиста, я проверял. Жди. Вербин резко оборвал связь. Можно было не сомневаться, что обещанный джип будет. Во всяком случае, риск минимален, а выгода очевидна.